Глава 22. Игорь, я выбираю тебя. Поездка по ночному Токио была интересной, хоть и короткой. Я успел разглядеть кучу неоновых витрин, ночные клубы и одноэтажные круглосуточные магазины. Проезжая отдельные темные переулки, я замечал скопление сомнительных личностей. Но они вызывали больше интерес, чем опасения даже потому, как они были одеты. Яркие костюмы и прически, деревянные палки вместо настоящих мечей. Хотелось бы погулять по ночному городу, но у меня и так приключений по горло. А искать новые на свою пятую точку мне не сильно хотелось. Вообще, проанализировав с Лорой последние события, выяснилось, что у меня и так достаточно много проблем, которые надо бы решить. С этими размышлениями мы приехали к высокому стеклянному небоскребу. «Так, детишки!» — воодушевлился Нахимов. «Ваши верхние два этажа! Двухуровневые апартаменты с выходом на террасу! И маленький бассейн! Наслаждайтесь! Думаю, сами разберетесь, кто где спит!» Мы дружно согласились и довольные пошли наверх. Консьержа, как оказалось, выделили исключительно для нас. Также прислуга поднимала наши вещи по грузовому лифту. Не все, только половину. Остальное прибудет к утру. Апартаменты выглядели очень дорогими. Огромная двухуровневая зона, разделенная у панорамных окон с небольшой лестницей. Спальни как на первом, так и на втором этажах. Мы с Машей переглянулись, кивнули друг другу и пошли на второй этаж, пока нас никто не опередил. Остальные также разбрелись по комнатам. На этот раз дизайн был более привычный для элитных помещений. Много металла, стекла, современная техника и дорогие ткани. В каждой спальне была ванная с видом на город, что создавало определенное романтическое настроение. Ну и куда без неона? Он был везде. От подсветки мебели до светящихся полос в лестницах. И только я захотел упасть в объятия мягкой кровати и раствориться в одеяле, как мне пришла СМС. Через час встречаемся внизу. «Тебе тоже Антон написал?» заглянув в свой телефон, спросила Маша. «Ага, наверное, по поводу подарка», предположил я. «Кстати, тебе он не рассказывал, что задумал?» «Нет, сохраняет тайну, хотя не понимаю, зачем мы ему...» Ни у кого не было никаких предположений. Как будто подарок не для света, а для нас. К назначенному времени мы спустились вниз. Все уже собрались, кроме Ани и Светы. «А где...» — удивился Антон, посмотрев на Леню. «Сейчас будет», — кивнул он. Когда же все оказались в сборе, Антон, наконец, смог объяснить свой план, точнее, только часть. «Для начала давайте спустимся», — предложил он, и мы без возражений последовали за ним. Рядом с нашим зданием располагался небольшой круглосуточный магазин, где можно было купить даже готовую еду. Удобно для офисных клерков и менеджеров среднего звена, которые работали допоздна, чтобы выслужиться перед начальством. Мы зашли внутрь и заняли два столика. Народу все равно не было, так что мы никому особо и не мешали. Купили по напиткам, чтобы продавец не смотрел на наскосо, и начали слушать Антона. «Значит так», — спокойно сказал он, доставая листочек. «Вы уж простите, но спать мы сегодня не будем. Но поверьте...» Света запомнит этот день рождения на всю жизнь. «Значит так», — еще раз повторил Антон. Он еще минут тридцать рассказывал план, а мы только слушали и запоминали. Даже такие отрицательно умные ребята, как Арнольд и Женя, кивали и не перебивали. «Ну ни хрена же себе, что ты придумал!» — не сдержавшись, воскликнул Дима. «Согласна, но тогда нам надо поторопиться», — кивнула Вялята. «А такой вопрос» поднял руку Арнольд, и все на него посмотрели, не ожидая вообще, что он что-то спросит. — А что делать с Петром Борисовичем? У него же наверняка есть свои планы на дочку и нас. — Я попросил его дать нам время до пяти часов вечера, так что все в порядке, — кивнул Антон. — Подготовился, чертега, — слегка ударил в плечо друга Дима. — Я же не понимал, как нам удастся провернуть такое масштабное событие, нигде не накосячив. В последнее время я стал замечать, что начинаю думать только о плохом. Как бы где ни появился враг, как бы никто не захотел кого-то убить. «Миша, ты слишком заморачиваешься», прочитав мои мысли, успокоила Лора. «Да и вообще, не думай о плохом, не чувствуй себя лохом». Но я не особо разделял ее оптимизм. А надо бы. Апартаменты. Утро. Утро у света выдалось немного необычное. Во-первых, ее никто не разбудил с громкими поздравлениями. Во-вторых, она поняла, когда спустилась в столовую, что в апартаментах никого нет. Она позвонила отцу, но тот только сказал, что занят, и сейчас его не беспокоить, мол, в пять часов все узнает сама. «Что за херня?» — удивилась она и начала звонить Виолетте. Но телефон не отвечал. Потом она набрала Мишу, но и тот был не абонент. И так вышло, что у всех ребят не работали телефоны. «Вы издеваетесь?» — Света начала заводиться. Но тут в окно постучались. С внешней стороны. «На последнем этаже, не подскреба, а?», -а. Она удивленно подошла к стеклу и увидела детальку баллончика. Долго думать ей не пришлось. Достаточно сложить два плюс два, и картина начала проясняться. Из окна виднелась крыша соседнего здания, а на ней черной краской было написано. «Посмотри на своей тумбочке в комнате». Света, закатив глаза, поплелась наверх. Там она действительно нашла записку с адресом и названием магазина. «Что за детский сад, блин?» — пробубнила она. Одевшись, она посмотрела на свой родовой меч и решила, что лишним он не будет. Да и судя по тому, как тут любили одеваться, даже у простых людей без магии имелись свои мечи. На улице было много народу, поэтому Света решила облегчить себе путь, и позвонила личному водителю. «Простите, Светлана Петровна, я сейчас с вашим отцом». «Ты тоже с ними в сговоре», — прошипела Нахимова в трубку. «С кем?» — не понял водитель. «Ой, Светлана Петровна, у вас же сегодня день рождения. От всего сердца примите мои О поздравления, желая вам само... Но она отключилась. Такси ловить не вариант, да и она не знала ни одного номера, потому что никогда не пользовалась им, а попутку взять не получалось. Кажется, они даже не понимали, что означает «большой палец вверх». И проезжающие водители сигналили и тоже показывали ей тот же жест в ответ. Застонав от безысходности, она попрелась к метро. Поблуждав и поизучав карту, Нахимова в очередной раз застонала. Да так, что люди стали на нее оглядываться. «Простите, у вас все хорошо?» — спросил какой-то тощий японец в офисном костюме. Подскажите, «Вот как мне проехать вот сюда?» Она показала адрес. «Ого! Это вам надо?» И он подробно объяснил, как добраться до нужной станции и даже помог приобрести билеты. Дорога заняла минут сорок, на протяжении которых она продолжала попытки дозвониться хоть до кого-то. Также она обратила внимание, что в вагонах никто особо не шумит, что выглядело для света немного жутковато. «Тут так принято», — подумала она, и решила оставить попытки дозвониться до друзей. Она уже догадалась, это ребята что-то задумали, заставив ее помотаться по городу. «Следующая станция Сибоя, Именно туда Нахимова и направлялась. Выйдя на улицу, она поймала первого попавшегося прохожего и спросила про нужный дом. «Ой, это недалеко, вон там», — указала полноватая женщина. Поблагодарив, Света направилась в указанном направлении. Удивительно, но на этой станции большинство людей были как с обложек журналов. Красиво одетые, стройные, молодые. Невольно света начала засматриваться на проходящих людей. Пожалуйста, пусть это будет не тот самый перекресток. А все потому, что именно на этой станции и находился самый загруженный в мире перекресток. Да, местная достопримечательность. Но стоять и ждать целых пять минут. «Пять!» Когда же народ попер во все стороны, Света даже растерялась, и ей пришлось опять спросить у прохожего дорогу. Наконец она попала по адресу. Это оказался ничем не примечательный магазин молодежной одежды. Света даже удивилась, зачем ее послали сюда. В записке также было сказано, чтобы она назвала продавцу свою фамилию. Увидев за прилавком молодого красивого парня, Света даже немного засмущалась и испугалась, как бы это ни была подстава в стиле Фанерова, когда на нее из-за угла выпрыгнет псих в костюме цыпленка и кинет ей в лицо торт. От этой мысли Света только улыбнулась, и волнение ушло. «Здравствуйте, мия Нахимова. Мне сказали...» «Ох, добрый день!» И, отвесив глубокий поклон, парень залез под прилавок и достал небольшую коробку. «Попросили передать вам и поздравить с днем рождения». «Благодарю», — кивнула в ответ Света. «А что там?» Думаю, вам лучше самой посмотреть, мило улыбнулся продавец. Внутри оказалась кепка, простая, с козырьком и каким-то странным рисунком в виде буквы G. Также к ней прилагалась записка со следующим адресом. Кто это оставил? спросила Света. Молодой человек, пожал плечами японец-продавец. И как он выглядел? Ну, он не придумал ничего лучше, чем двумя пальцами расширить себе глаза. Как-то так. Поблагодарив, Нахимова уже поняла, что ее ждет, и пошла дальше. Таким образом, она еще поколесила по городу, собирая странные вещи. Например, какие-то широкие кеды, которые были в моде лет десять назад. Обычные джинсы, там тому же очень длинные, их даже пришлось подвернуть. Как насчет черной футболки с синей-белой рубашкой? Ее любимые мои друзья позаботились и о том, где она будет таскать старую одежду и в одном из магазинов ей передали красный рюкзачок. Когда она направилась по очередному адресу, то уже готовилась совершить убийство. И какого хрена? Над ней что, издеваются? Но все же одна из последних станций, где она остановилась, была интереснее других. Специализированный магазин артефактной техники для ловли монстров. В нем продавец передал ей шарабол. Это такой спортивный предмет, который использует магии для участия в очень популярном виде развлечений в Японии. «Простите, на что мне с ним делать?» — спросила Света, разглядывая шар с кнопкой. «Как что?» — удивился пожилой продавец. «Ловить монстра!» «Но я не понимаю, как». «Смотрите!» — он достал из кармана такой же шарик. «Сперва вам необходимо нажать на эту кнопку. Шараболу определит вашу энергию и навсегда запомнит ее». «Далее, когда вы победите монстра, но не смертельно, можете кинуть в него этот шарабол, и монстр окажется внутри. Когда вам понадобится чудовище, просто нажмите еще раз на кнопку, и монстр будет сражаться за вас как питомец. Когда же он окажется внутри, — продавец постучал по шару, — ваша энергия смешается с его. Это будет полноценный питомец, и его разрешение... Не потребуется. Ага, поняла, кивнула Света, усвоив только половину. Но основное она поняла если она поймает монстра в этот шар, то он будет ее питомцем. И сколько таких тварей поместится в этот шарик? Один шарабол, один монстр, улыбнулся продавец. Кстати, это вам. И он передал очередную записку с адресом. Через полчаса Света добралась до большого крытого стадиона. Вывеска над входом гласила. «Идет отбор монстров. Все желающие магии могут получить своего питомца. Победи сильнейшего». На стойке регистрации молодая девушка тоже была в курсе, кто такая Нахимова. «Нас уже предупредили, что вы придете», — улыбнулась японка. «Отдельное спасибо, что надели традиционный костюм». Света только приподняла бровь, но ничего говорить не стала. Кажется, она поняла, что ее ждет. «Девушка, проходите в комнату Джей». Девушка выдала Нахимову брошюру. «На вас уже стоит бронь, так что ничего, кроме сражений с мусорами, вам не требуется». «Это как?» — не поняла она. «Желаем вам удачи. У входа вас проинструктирует судья». Она дежурно отвесила поклон и переключилась на следующего желающего. Арена делилась на кучу секторов. Где монстры были распределены по уровням сложности. В каждый сектор тянулись длинные очереди, и только там, куда прошла света, было свободно. За ее спиной начали шептаться, удивляясь, что какая-то иностранка решила заполучить того самого монстра. У входа ее ждал полноватый японец с добрым лицом. Добрый день, поклонилась Света. Добрый, молодая леди! кивнул в ответ судья. Смелый выбор! Спрута еще никто не мог победить. Надеюсь, вам известны правила. «Победить, но не убить?» — улыбнулась Нахимова. «Верно!» — щелкнул он пальцами. «А что за спрут? Просто сильный монстр?» — напоследок спросила Нахимова. «Ну, не то чтобы. Это его детеныш. Взрослую особь еще никому не удавалось поймать. Но нам известно только то, что эти создания могут сражаться наравне с Гадзирой, «В мой день рождения они заставят меня сражаться с каким-то водным монстром? Они что, совсем больные?» «Узнаю, чья это была идея, башку откручу». «Вы готовы?» — спросил судья. Света достала меч и пустила по нему энергию. Когда же она оказалась на арене, то поняла две вещи. «Насколько тут слабые маги, и как им удалось посадить на цепь огромного осьминога?» около пяти метров в высоту красного цвета создание слабо шевелилось, а к основанию головы подходили магические цепи. «Бедняжка, Бедняжка, прошептала Света, тебя тут замучили. Она это сказала непроизвольно, ей просто стало его жалко. Вместо атакующей ауры она включила спокойную, смешанную с родовой магией. Все же ее стихия вода, а это была стихия осьминога. «Что ты устала? Сражайся!» — крикнул судья в специальную рацию. Он наблюдал за всем через небольшое окошко в двери. «Пошел ты!» — отмахнулась Нахимова. Из-за предрасположенности к воде она могла немного чувствовать водных существ. И сейчас Света знала, что ему больно от цепей. Он устал и хочет быстрее умереть. Но также у этого существа имелась и гордость. Умереть от руки кого попало он тоже не хотел и Света стала медленно подходить. Она чувствовала, что осьминог почувствовал ее энергию, и она была враждебна. «Я тебя не обижу. Доверься мне». свои слова она дублировала эманациями энергии из себя. Ей не хотелось убивать этого монстра. Что-то в нем было такое, что разительно отличало его от остальных, с кем она сражалась в дикой зоне. Ответ не заставил себя долго ждать. Нахимо почувствовала эмоции осьминога. Ему было очень одиноко, как будто из него высосали всю жизненную энергию. «Вот суки!» Сквозь зубы прошипела Света и быстрым движением разрубила магические оковы. Осьминог в его теперешнем состоянии просто ничего не успел бы сделать. Он был очень истощен и слаб, если бы ему дать больше свободы. Монстр дернулся, но без цепей даже немного растерялся. «Хочешь стать моим питомцем?» Нахимова протянула руку. «Тебе не придется жить в клетке. Ты будешь куда счастливее и свободнее». Монстр долго не думал. Он чувствовал, что против этой девушки у него нет и шанса. Она слишком сильна, раз может передавать ему свои мыслеобразы. образы а раз так, то хуже уж точно не будет. Щупальце легло в руку девушки. Света знала, как делается обряд приручения и, надрезав руку, смешала кровь с энергией. Как только процесс приручения закончился, в голове у Светы появился новый образ. Осьминог не мог говорить, но мог показывать картинки. И сейчас он хотел знать, как его будут звать. «О, ты мальчик. Буду называть тебя Крапус. В ответ она получила недовольные волны. «Может, Кракин? Недовольство возросло. «Ну да, в последнее время слишком много Кракенов. А как насчет Игоря?» Это имя ему понравилось больше. «Вот и славно», — она подкинула в руке шарбол. «Ну что, тогда пошли отсюда». Положительный ответ. И осьминог Игорь исчез в свете открывшегося шарика. Ресторан на первом этаже небоскреба. План Антона подарить Свете настоящего питомца был чистой воды авантюрой. Но мы решили попробовать. Все же это большая поддержка, особенно с тем монстром, которого выбрал Антон. Как он объяснил, это одно из самых сильных созданий, способных сражаться на равных с Гадзирой и той тварью, которую мы встретили в море. Также мы следили за тем, чтобы Света нигде не потерялась, и старались подсказывать ей дорогу через посторонних людей. Например, в самом начале пришлось заплатить японцу, чтобы он подошел к Свете и помог проложить маршрут. Все уже знали, что Света победила и теперь едет обратно. В конце мне позвонила Виолетта и сказала, что все прошло на отлично. Я уже сам позвонил Нахимовой и позвал ее в ресторан. К этому времени все ребята должны были собраться. Они также контролировали маршрут, поэтому все приезжали по одному. Петр Борисович уже сидел за столом и ждал свою дочь, чтобы вручить ей по-настоящему потрясающий подарок. По секрету он мне заранее рассказал, что в коробке за баснословные деньги. На которые я мог построить несколько особняков, аэродромы и подземные пещеры. Он купил меч какого-то японского мастера, кажется, хатори Ханзо, если я не путаю. Практически все были в сборе, не хватало только Виолетты и самой именинницы. Я думал, что они приедут вместе, однако, когда Света появилась в дверях одна, мы немного удивились. Виолетта была буквально на том же стадионе. Разве она не позвонила Нахимовой после того, как поговорила со мной? «Поздравляем с днем рождения!» — крикнули мы дружно и начали пускать в воздух искры из пальцев. Раскандировав три раза поздравления, мы начали расспрашивать ее, как ей удалось победить монстры и прочие мелочи. «На где, Виолетта?» — оглядываясь по сторонам, спросила Нахимова. «Мы думали, вы приедете вместе?» — пожал плечами Дима. «Она была недалеко от тебя?» «Что-то мне это не нравится». Внутренний счетчик тревоги начал дергаться. Я набрал номер. Длинные гудки, но трубку не взяли. Лора, бери сколько угодно энергии. Балванчика на стадион, скомандовал я. Света сама уже начала звонить подруге, и я не постеснялся попросить Лору взломать ее телефон. И о чудо трубку сняли. Алло, Бита, ну ты где? Возмутилась Света. Здравствуйте, Светлана Нахимова, раздался спокойный голос. Если не хотите, чтобы ваша подруга пропала без вести, лучше слушайте внимательно.